Сказание Гейбо. Выбор беспутного Малута. Вы сегодня стали свидетелями не самого радостного события в нашей деревне. Да, такое случается и у нас тоже. Люди воруют, дерут, спиваются, а иногда и убивают. А каждый человек в своей жизни делает выбор стать злым или нет. И я хотел бы рассказать вам сказание из нашей местности о трудности выбора. В нашей деревне, во всяком случае, по словам старожилов, жил как-то парень Малут. Он был здоровенный детиной и мог бы с гордостью своих родителей, если бы не одно «но». Парень просто не мог принимать какие бы то ни было решения, от совсем простых до самых важных. Он хотел бы жениться, но не знал, кого выбрать, хохотушку рыжую бить или серьезную тайлу. Он хотел работать в поле, но не мог решить, что ему засевает, житницу или горный овес. Он хотел перемен, но не знал, ехать ли ему в город или подниматься еще выше в горы и обзаводиться собственным хозяйством. За каждым выбором Малут видел только возможность ошибки, и она страшила его. Он размышлял. «А что, если я выберу не то? Ведь я же буду грустен и недоволен. Лучше тогда вообще не выбирать». Но жизнь текла, и Малут начал понимать, что в его рассуждениях правда мало. Сверстники переженились и завели детей, у всех процветали поля и огороды. В конце концов, наш герой получил в своей деревне прозвище «Беспутный Малут». И прилипло планок к нему так, что все от детей до стариков называли его только так. Когда Малут решил, что единственный, кто поможет ему, это богиня местного родника Калалады, ведь если не под силу богини заставить его сделать выбор, то никто уж не поможет, и Малут отправился в путь. А надо сказать, родник Калалады находился высоко в горах, и дорог туда довольно сложная, Кусты так и норовят столкнуть с тропы. Камни осыпаются на горных переходах, и земля уходит из-под ног. Много страху натерпелся Малут, но все твердил себе, нельзя же вечно быть беспутным, уж богинь-то мне поможет. Он перебирался над пропастью по веревке, перепрыгивал расщелиной, двигая им лишь желание получить помощь богини. Наконец Малут достиг родника, над которым, склоняясь и любусь на свое отражение, проводила дни вечно юная богиня Калалада. «Богиня!» — срывающимся голосом вскричал Малут. «Я больше не могу так жить, никак не могу сделать выбор. Все, мне кажется, что последствия меня погубят. Дай мне своей божественной силы, чтобы делать выбор и не бояться». Но богиня лишь нахмурилась. «А ты, беспутный Малут, шел ко мне через овраги, кручины, горы и расщелины. Каждый раз ты знал, оступишься и упадешь, разобьешься насмерть. Но каждый раз, чтобы дойти до меня, ты делал выбор и идти дальше, вперед. Твое желание увидеть меня». «Было так сильно, что ты делал выбор, не думая, плохо или хорошо тебе будет. Как тело твое дышит, выбирая вдох и выдох, так и ты, сильно желая чего-то, выбираешь сердцем. Так чего же ты хочешь от меня, Малут?» И парень пристыженно опустил голову. «Спасибо, богиня. Все, чего я желал, то получил». И Малут отправился обратно в деревню. Страх перед выбором отступил. А Да и был ли он когда-то? Малут сделал предложение биться и через месяц начал возделывать рощу дикого винограда. Виноград вышел совсем плохо, но Малут больше не боялся. Он просто снова сделал выбор и засеял житницу. Вот она уродилась на славу. В нашем селе мы помним Малута, потому что постоянно делаем выбор, который и определяет наше будущее. Но каким бы оно ни было, чтобы оно наступило, выбор надо делать. И бояться не стоит. История голова хоть и была коротка, но понравилась мне. За окном стемнело, и хозяйка дома начала уговаривать нас остаться. Ночевать под открытым небом никто не хотел, и мы с благодарностью приняли предложение переночевать в местном сарае среди сена и старой утвари. На прощание перед сном я обратилась к Голова-Очью. Спасибо, Гейба. Ваша история и впрямь интересна. Люди гор очень отличаются от тех, кого я знала на равнинах. Даже взять историю с кяткой убийцы». «Один из ваших селян просто взял и купил ее. Ведь жизнь должна продолжаться, а хорошее орудие не должно пропадать». Староста нахмурился. «Это был не наш селянин. Мы, конечно, все намерены жить дальше, но поход землю орудием смерти мы непривычны. Видимо, этот человек пришел из других мест, где подобное дурным не считается. Я отдал ему кятку бесплатно». Мы устраивались спать на пахучих тюфяках из соломы. Гардио вошел в сарай первым, и мало того, что успел ухватить самые мягкие из тюфяков, так еще и выбрал место, откуда сквозь люк на крыше проглядывало горное звездное небо. Мне достался матрасик с какими-то жужжащими насекомыми. Гардио же разлегся и уставился в потолок. Потом неожиданно заявил. «Как мне не симпатично, наш хозяева, но то, что сегодня произошло в деревне, неправильно». Атос не стал спорить, а очень внимательно посмотрел на меня. Я тоже решила промолчать, и, воспользовавшись этим, наш блондин продолжал. «Жители гор считают, что им не нужна власть или суды, но, по сути, без какого-либо закона сами становятся преступниками». «Это не преступление, это справедливость». Мне стало невыносимо, что Атос отмалчивается. «А что такое справедливость, лис?» Кто определяет ее границы? Для одного убийство детей врага, оправданной его верой, для другого высшая справедливость заключается в службе плохому и старому королю. Он замолчал, поглощенный то ли мыслями о сказанном, то ли воспоминаниями. Справедливость — это то, что я чувствую сердцем. Я понимала, что мое утверждение слабовато, и вновь взглянула на Атаса. Он обустраивал свой угол для сна и решительно не замечал наш спор. Твое сердце, его сердце, их сердца. Они все такие разные, получается, что у каждого своя справедливость, пока нет общего закона. И пока его нет, то, что было сегодня в этой деревне, называется несправедливостью, а местью. Разве это такого рода месть может навредить? Я вспомнила всех людей для мести, которому у меня были основания. Последнее время список возглавляла Алайла. Гардио засмеялся. «Иногда я забываю, насколько ты молода, Алис. Месть никогда не заставит тебя чувствовать себя хорошо. Если внутри ты светлый человек, то со временем ты изведешь себя из-за нее. И всегда останется возможность превратиться в мстительного Сэма». «Какого еще Сэма?» Атаса почему-то развеселил мой вопрос, и Гордио лишь получше устроился на своем тюфяке. Он развернул ко мне свою отвратительно-блондинистую голову. «Ты же а вроде всякие сказания собираешь. Неужели не знаешь про мстительного Сэма?» «Это вроде глупого Тома», — поддакнул Атос. «Или смелого Ральфа». «Погодите, Том, Ральф — это вроде нарицательные имена. Глупый Том из южной сказка о мальчике. Он так гордился тем, что прочел одну книгу, что возомнил себя мудрецом. И прожил всю жизнь, замечая, что все за его спиной смеются над ним. Глупым Томом называют обычно зазнаек, у которого ума нет совсем». — Ага. А смелый Райф — это реальный человек. Это был военачальник Тиля, который, идя на бой с королевством, сжигал все деревни у себя за спиной, чтобы не было возможности отступить и вернуться. Смелость здесь весьма сомнительная. Аттас зевнул и потянулся. — Хорошо, с этими все ясно. Но кто такой сам? Да тоже некий герой народных баек. Парень, который из-за желания отомстить потерял всю семью. Вроде как бы ненароком убил кого-то из родных. М -м, кажется, мать. — Да нет. Гордео решительно помахал рукой. «Там была речь о сыне. Он так увлекся местью своей жене-изменнице, что убил сына». «Неприятный тип. Это метафора, Лиз, просто метафора». Я улеглась к своим насекомым, размышляя о Сэме, Томе и прочих ребятах, чьи имена вдруг неожиданно стали частью моего мира. Месть — определенно страшная штука. Раньше, пока я была в бегах, она меня не притягивала, хотя, видят боги, поводов для нее у меня предостаточно». справедливости месть, как солнце и луна Можно подменить одно другим Но разница все-таки очевидна Интересно, кем был на самом деле этот Сэм? Насколько надо увлечься местью, чтобы потерять все ради нее Для того, чтобы забыться вместе и получить от нее удовольствие Надо, наверное, иметь другой склад характера Это что-то вроде риска А есть ведь совсем не азартные люди А для иного и матица повод спустить все деньги Наверное, месть — это тоже чувство, растворенное в крови человека. У кого-то ее нет совсем, а для прочего нет ничего, кроме нее. Мои глаза слепались, а в голове задел какой-то неразрешенный вопрос. Но я была слишком утомлена путешествием и легко провалилась в сон, оказавшийся кошмаром, о которых я почти забыла. Я стояла на деревянном помосте под липой, и на шее у меня была веревка. Мне захотелось как-то оправдать себя, но рот был словно водой заполнен. Я повернула голову и увидела, что на помосте со мной стоят еще два человека. Рядом со мной с такой же петлей на шее стоял Атос. Его лицо было перекошено от ярости. За Атосом стоял незнакомый мне мужчина. На голове у него был мой лисий шлем, из-под которого по ветру разлетались длинные песочно-золотистые пряди. Вдруг глаза мне закрыли темные руки, об лицо ударились в бусины браслета — «Всегда приходится делать выбор ягненочек», — прошептал глубокий низкий женский голос с хрипотцой. Помост у меня под ногами уже зашатался, и я упала. Я готова была услышать хруст моей ломающейся шеи, моей или тех, кто стоял со мной. Но вместо этого уши залил шум и крик разрываемой ткани. Он был так невыносим, что я проснулась. Утро только разгоралось, когда мы зашли в маленькую деревеньку на северных склонах Хурака. Собственно, название деревни сильно польстило бы этим семи домишкам, расположенным в окружении низкорослых горных виноградников. По разбору плодов еще не пришла, и проглядывавшая между листьев виноградная грозди даже на вид вызывающая во рту ощущение едкой, неспелой кислоты. Как и везде, в горах у нас вышли встречать, едва мы пересекли какую-то невидимую черту при входе. Молодой крепко сбитый староста представился Тарой, потом представил свою жену, тоже Тару и дочерей. И они звались Тарами. Заметив наши недоуменные лица, глава учи объяснил: у нас тут сорок шесть душ в деревне, и кого не спроси, каждый будет Тарой. В обычае нашей деревни называть детей двумя именами: Тара и истинное имя. Истинное имя знают только мать с отцом, до да супруги при свадьбе. «Мы верим, что демоны могут навредить человеку, лишь зная его настоящее имя». «Мы не демоны?» — на всякий случай уточнил Гардио. «Ага, я вижу. Но они могут послушать разговоры о людей. Вот и весь сказ». «А вы не путаете? Если вы крикнете «Тара, помоги мне», выбегут все ваши поселяне «Скорее не один», — Тара Главаоча поскреб переносицу. «Ленивые бестолчане. Вот кто». Но для различия мы даем клички. Есть Тара Косой и Тара Скромница, Тара Толстый Кошель и Тара Не Туда. Интересно узнать, откуда произошло последнее имя, что именно Не Туда. Лучше не надо, моя хорошая, юным девушкам знать такое не полагается. Староста смутился, а Гардио и Атос расхохотались. Пока крайнеец уточнял карту в доме главоуча, мы с Гардио решили прогуляться по деревням. Лучи утреннего солнца из припекающих становились жгучими, и в который раз в этих горах я подумала о сущности сжигающего света. Когда-то в детстве я уверилась, и никто не мог меня переубедить, что сияющие лучше поглощающих. Разумеется, в рамках воспитания я понимала, что смерть и несут и те, и другие. Слишком много и часто мне напоминали об этом взрослые. Наш замок находился в дне пути от удела света, а в такой опасной близости любопытным детям надо чаще напоминать о том, что может произойти за гранью этого мира. Так или иначе, в детстве я поверила, что свет и солнце, из которых высшая магия черпает силы, не могут служить абсолютному злу. Моя вера продолжалась до тех пор, пока не обнаружили на одном из полей умирающую девушку. Поговаривали, что она ходила за грибами в лес и нередко заходила на территорию сияющего. Когда ее нашли привязанную к столбу посреди пшеницы, она была иссушена, как сухой лист. Жара и зной, умноженные на тысячу раз, сделали за день с помощью магии то, что могло бы продолжаться неделю. В ее теле не были влаги, но глаза. Когда девушку нашли, она все еще смотрела из-под иссушенных век большими влажными глазами на тех, кто пришел. Она уже не могла говорить, но ее глаза кричали и молили о смерти. Даже сейчас, спустя многие годы и километры от этой истории, по моей спине пробежали мурашки. Солнце и свет бывают беспощадными, а сияющие ничем не лучше поглощающих. Ты чувствуешь? Гордио тронул меня за руку, но я была так глубоко в своих воспоминаниях, что подпрыгнула от страха. А Да что с тобой? Все нормально, просто невеселые мысли. Прислушайся. Гардио указывал на строение, находившееся посреди деревушки Тарра, похожее на прочие дома, только в разы меньше. Оно было вымазано какой-то борой краской, делавшей его еще не пригляднее. Вначале мне казалось, что я слышу только гомон селян, что-то объясняющее хатусу, Но потом заметила мертвую гурку, которая исходила из здания, словно внутри находилось что-то живое, издающее очень тихий, но постоянный звук, подобный низкому ревод трубы или боевого рога. Я подошла к зданию и прислонилась ухом к двери. Звук, несомненно, шел оттуда. Проклятый артефакт, а? гардио подошел сзади. Желваки на его лице напряглись. Вещи поглощающих, но как-то узнал. Я частенько их видел и слышал. Великое множество. А когда их часто видишь, начинаешь, что ли, чуять их ауру? Постойте. Я схватилась за голову. Что значит, ты часто их видел? Ты же не... кардио рассмеялся. «Успокойся, Лиз. Я не поглощающий. Просто мой отец коллекционировал такие вещи. Была у него такая тайная страсть. Ему они казались атрибутами силы и власти. Но сам он не мог совладать даже с родственниками». В голосе Гордио зазвучала неподдельная грусть. «Он умер?» «Да, уже как пару лет». «Ты не рассказывал о своих родителях. Это впервые». Я сознательно избегала этой темы с Сатусом, боясь, что он начнет расспрашивать про мое прошлое. На о Гардио эти страхи почему-то не распространялись. А что рассказывать? Все богу всех. Отец любил меня, а я его. В моей голове мелькнула мысль. О, дорогой, далеко не у всех отцы любят своих детей. Иногда они могут забыть о кровных узах. Дня за три. Но вслух я ничего не произнесла. А «Господа что-то ищут?» Я второй раз за день испугалась подкравшегося сзади человека. На этот раз это был селянин, кривобокий, с одним плечом выше другого, и лицом, покрытым угрями, этот мужчина мог вызывать только неприязнь. Но я была научена горьким опытом и знала, что реальное зло обычно имеет обличие красоты. Поэтому дружелюбно обратилась к подошедшему. «Я Алис, это Гардио, мы идем на север». «А я Тар, красавчик», — мужчина неприятно захихикал. «Мои земляки любят пошутить». «Вы что-то высматриваете здесь?» «Там что-то недоброе внутри», — не стал юлить Гартью. Крестьянин кивнул. «А как же? Главное сокровище нашей деревни — бедренная кость Тара. Однажды через наши земли шел поглощающий. И в благодарность за нашу доброту он оставил нам один из своих талисманов — бедренная кость человека по имени Тара. Поглощающий рассказал, что смог убить того, только когда узнал его имя». С тех пор это кость хранится здесь, а все в нашем селе носят ее имя, чтобы истинное имя не было известно никому из демонов или магов. Хе-хе. Я нахмурилась, а Гардио заметно побледнел. Как вы можете хранить этот предмет? От него же просто несет зло. Именно. Ничуть не смущаясь, кивнул Тара красавчик. Это знают все, включая ревнивых бандитов. Мы находимся ниже прочих деревень на Хаурака, и раньше набеги к нам совершались по три раза в год. Теперь они боятся. Мы этих мерзавцев уже десятки лет не видели. К тому же кость стара, может излечить. Вот это что-то новое. Пороклятые артефакты лечат?» Не выдержала я. «Мой сарказм Тара воспринял как восхищение». «Именно, именно. Правда, чаще убивает», — добавил он. «Но рискнуть ведь стоит». К нам приходят со всей горной цепи несут безнадежных больных, которым уже терять нечего. Это как игра в думка. Либо выиграешь, либо проиграешь. Гордею силой развернул меня за плечи и стал уводить от сарая, даже не попрощавшись старой. Вслед нам понеслись его мелкие смешки. «Проклятые артефакты всегда будут привлекать людей». Эта фраза составила меня вспомнить про Лайлу. Я чуть ли увидела, как она подбирала ключ из травы, когда я баюкала мертвого кэрка на коленях. Ее взгляд был холоден, но жаден. «Такой артефакт может лишить человека воли?» Гордио поклачал блондистой головой. «Редко. Чаще люди просто показывают свои пороки, гоняясь за властью обладания такой вещью. Я знала кое-кого. У нее есть ключ, сводящий людей с ума. Я задумалась». Как думаешь, такой предмет может быть связан с теми монстрами, которых мы встретили в крылатой пещере? Вряд ли. Иногда страшные таинственные вещи происходят независимо друг от друга. Этот ключ и вправду был жутким. Он заставлял слышать свои страхи. Атос не хотел слушать меня. Каждый раз, когда я пыталась завести разговор об Алайле, ей ключей это приводило к ссоре и длительному умолчанию. Поэтому я так стремилась поговорить о ключе хоть с кем-то. «Ну и сказка на ночь. Теперь я стану шарахться еще и от ключей», — вздохнул мой друг. Он явно не хотел продолжать разговор. «Пойдем, от суворот уже нас заждался». Крайнейца, правда, метался у ворот, выходящих на север, как запертая в клетке белка. «Я устал от этих чертовых таро, их тут слишком много». Когда мы уже вышли из деревни, Гордео махнул в ее сторону рукой и произнес. «Как им может помочь то, что они скрывают свои имена от демонов?» Их личный демон живет посреди деревни и ежесекунда отравляет им жизнь. Обычно кажется, что горы заканчиваются резко. То есть ты идешь сначала вверх или вниз, и тут бац, и уже равнина. На самом деле я толком даже не поняла, когда мы перешли хорака и оказались на северной стороне. Просто мы вдруг там очутились. Был полдень. и солнце все так же беспощадно жгло. На моей памяти это было самое безоблачное лето за долгие годы. Наверное, крестьяне уже волнуются, как бы солнце не спалило их посевы. В Полдень! Время тренировки! Атас остановился. На протяжении всего нашего путешествия он продолжал следовать этому правилу, заведенному еще тогда, когда мы были легионером и генералом Алой Розы. Гордио обычно на время наших тренировок растягивался на траве и читал какую-то маленькую книжку. Мне так и не удалось узнать язык на ее обложке, а он упорно молчал об этом. Словно скрывшись за книгой, он пытался изо всех сил не замечать, как неподобающе я веду себя, когда сражаюсь с Сатасом. Только сегодня что-то изменилось. На самом деле все было просто, и я могла бы догадаться и сама. Мы спустились с гор. «Пожалуй, время сказать прощай». Он произнес это с такой искренней грустью, что мне тоже стало печально. Его запаленное в путешествии зеленое камзол, копье, вкрепление через спину, идеально блондинистая голова. Я привыкла к этому, как и к Атасу. Мы не прощаемся. Я же сказал, что найду тебя, чтобы узнать то, что ты выяснишь. Атас, похоже, не сомневался, что может найти Гардио на просторах королевства без особого труда. После дела на севере у нас уговор. Я бы хотел попрощаться... «С каждым из вас отдельно!» С этими словами наш блондин подхватил Атоса под локоть и увел от меня подальше. Я видела только, что он взволнованно что-то говорит Атосу и несколько раз ударяет себя кулаком в грудь. Атос молча кивал, а затем похлопал его по плечу. Этот жест был чем-то вроде высшей похвалы от бывшего генерала. Он мог не говорить этого, но я знала, что и мой хмурый учитель полюбил болтливого и непутевого гардио. Закончив с Сатосом, противный блондин подошел ко мне. Выше меня, может, лишь на полголовы он производил впечатление подростка, более чем кто-либо из нашей команды. Сейчас его глаза сверкали. «Послушай, Лис, и постарайся не перебивать», — добавил он снежной улыбкой. «Ты знаешь, что я не одобряю твой стиль жизни и тот по-детски упрямый настрой, с которым ты его отстаиваешь. Я все еще считаю, что вместо женщиного очага...» И я искренне надеюсь, что ты найдешь и свой дом, и своего мужчину. Он сделал небольшую паузу, ожидая потока возражений с моей стороны. Но сейчас было ни время, ни место. Поэтому я лишь мягко улыбнулась. Но я в самом деле желаю тебе счастья, каким бы оно ни было. А главное, береги себя. Мне почему-то кажется, что впереди у вас с Атасом много проблем. Пожалуйста. Его голос чуть дрогнул. Будь осторожна, девочка моя. Он неожиданно обхватил мое лицо ладонями и паотически поцеловал меня в лоб. Затем, не давая мне опомниться, развернулся на каблуках и зашагал на запад. Этот поцелуй, может, глупый и нелепый, показался мне таким искренним, что меня защипало глаза. Чтобы не выдать себя, я сильно прикусила губу. Обычно боль помогала отвлечься от грустных мыслей. Атос подошел сзади и положил руку мне на голову. Он не стал заглядывать мне в глаза. за что я была ему благодарна. «Та же самая ошибка. Что с тобой делать?» Я упала на траву, перед глазами все плыло. Мне казалось, я блестяще провела несколько атак и почти добралась до Атаса. Но он исхитрился вывести меч слева и рукояткой ударил мне в солнечное сплетение. Боль была ужасной. Атас сел на траву. «Лиса, ты уже третий раз, когда ты попадаешься на этот маневр, а ведь его довольно легко парировать». Мне нечего было ответить. Я молчала со свистом, втягивая воздух, пытаясь унять боль и восстановить дыхание. «Беда в твоей памяти!» «Что не так с моей памятью?» Спросила я сорвавшимся голосом. «Помнишь, мы видели поле житицы?» «Ну, на такой высоте она росла». Я встряхнула головой. «А какая разница?» «Какого цвета была рубашка глава очи?» «Сколько кружек на стол выставила его жена?» «Сколько ночевок мы провели при переходе по хуракам?» «Да разве это важно?» Я была раздосадована. Все эти вопросы не имели смысла и совсем не относились к тренировке и моему поражению. «В этом и беда!» Атас приложил палец к своему виску. «Ты делишь все сведения на важные и неважные. Ты запоминаешь только то, что, как тебе кажется, может пригодиться. Это расслабляет твой разум, и ты перестаешь управлять собственной памятью». «По-твоему, если запоминать все мелочи, это поможет мне в бою?» Я вроде бы начала улавливать его мысли, но от обидной правды лишь больше хотелось поспорить. «Конечно. Запоминай каждую деталь, каждую травинку. Поворот тропы, узор на рукаве, трещину в миске. Запоминай, и твоя память станет шире. Она позволит запоминать больше движений, больше атак в битве. Она начнет управлять телом, а не наоборот. Каждая хозяйка зажиточного дома упражняет свою память лучше, чем ты. Она идет на базар и помнит, что у одной торговки молоко всегда не свежее». А хлеб надо брать именно этот, у которого корочка твердая. Ты сошла бы эти сведения глупостью, но именно они позволяют ей расширить память и выучить красивые мелодии. Он не удержался от легкой улыбки, чтобы сыграть их на клавесине, например. Я покачала головой. Иногда Атос слюбил поумничать. А ты сам? Думаешь, твоя память так хороша? Например, когда мы с тобой в первый раз встретились? Когда я ссорился с Ауси по поводу его перехода в нашу армию. Я оставил Барда у шатра и пошел узнать о поставке продовольствия. С дороги я случайно столкнул мелкого паренька в странном шлеме. Ладно, вставай, начнем тренировать твою память. Прямо сейчас. Я поднялась и почему-то почувствовала, что краснею. Он помнил. И мне это показалось безумно важно. Мы стояли у распути. Впереди перед нами лежала широкая дорога, мощенная тяжелыми серыми плитами. А направо уходило несколько мелких тропок. Погода все-таки испортилась. К радости крестьян, наверное. Дул сильный ветер, грозящий за пару дней набрать ураганную силу. Сейчас у нас небогатый выбор. Мы можем двинуться ближе к морю и идти рыбацкими поселками. Но при этом заложим нехилый крюк. Или же идти напрямую. Но на пути у нас город Штольц. Серебряный Штольц? Удивилась я. С географией у меня всегда было плохо. Это отмечал даже старый лорд, иногда посещавший уроки. Но я была уверена, что этот город мы оставили далеко на западе. Интересно. Он самый. Взглянув натусы, я поняла, что ему совсем не хотелось появляться в больших городах, где его могли узнать. Но у меня были свои причины. «А разве это не северная столица оружейного дела и мастеров по броне?» Он кивнул. «Помнишь, мы договаривались с Ялом монстром о том, что в обмен на спасение девушек местный кузнец выкует мне броню?» «Ну вот». «Броня мне все еще нужна». и так кормлю тебя за свой счет», — со смехом ответил Атос. «Теперь я должен тебе еще и броню покупать». «Я сама заработаю». Его ответ уязвил меня, и он это знал. «Как? Неужели решила сыграть на...» «Даже не начинай». «Я не уверен. Найдем мы для тебя...» «Умоляю». «Но худой конец бубен, не клавесин, конечно». Я в сердцах швырнула в него мелким камнем с дороги, но он увернулся и только рассмеялся. «Неужели для мечника не найдется работа в крупном городе?» «Допустим, но броню тебе в один день не выкует даже на переработку имеющегося образца. Уйдет неделя в лучшем случае». «Ну, а мы куда-то спешим. Башня-то не исчезнет за неделю. Я никогда не бывала на севере. Атос...» Он задумался, порыв ветра растрепал его волосы, откинув их с лба «Почему-то мне захотелось вернуть их на место, и даже рука дернулась. Но я вовремя остановила себя». «Хорошо, делаем броню и идем дальше». Я едва не затанцевала от радости, а волосы на лопатус вернулся. Серебряный Штольц — город, получивший свое название из-за огромного количества серебряных и золотых дел мастеров, составляющих основную массу местных жителей. Так как серебра в этих краях было больше, чем где бы то ни было, то и ремесленников, работающих с ним, тут оказалось в достатке. Разумеется, во время войны город хоть и сохранял свое название, но производимый в нем товар сильно изменился. Мечи, кинжалы, алебарды, топоры, броня и шлемы все это расползалось по королевству из Штольца со скоростью заразы. Местные мастера умело работали не только с мягкими металлами, стали различные сплавы также были в ходу. Оружие, выходившее из Штольца, считалось самым лучшим в нашей стране. Это знали все. Однажды к нам в замок заезжал друг лорда, старый раздутый петух в серебряной броне. Металл так чудесно светился на солнце, что я была очарована доспехом целую неделю. И нашему учителю по бою пришлось, наверное, в течение месяца заверять меня юного мастера, что серебро не годится для настоящего боя и вряд ли сможет служить надежной защитой. Нет, серебряной брони мне уже не хотелось. Мы вошли в город сумерков. Серебряный Штольц сильно отличался от южных городов, где я бывала, и уж, конечно, был несравнимо прекраснее всех горных деревень на свете. Дома здесь высотой в три, иногда и в четыре этажа, были покрыты белейшей штукатуркой, а углы и проемы обрамляли балки красного и коричневого дерева. Крыши были сплошь черепичные, а дорога под ногами, думаю, мало отличалась от столичной. Отличный камень, отшлифованный сотнями ног. На нас тут не смотрели, как на диковинку. Все были слишком заняты своими делами. Люди в опрятных одеждах, женщины в чепцах, мужчины в суконных камзолах. После села Харуака я словно попала в свет, света, мне вдруг стало неловко за свою испачканную одежду и растрепанные волосы. А тот, судя по всему, испытывал то же самое чувство, но ни за что не признался бы в этом, даже себе самому. Внезапно мирно шедшие люди побежали, послушались крики, и дилея тихого вечера взорвалась женским визгом и мужской руганью. Атос встал передо мной, его рука легла на рукоять меча. Однако его тревога оказалась напрасной, на нас не обращали внимания. Все люди бежали в одном направлении. Откуда-то из здания валил черный плотный дым. «Пожар!» — сказал Атос, снимая руку с меча. «Беда крупных городов. Пойдем, я знаю тут неплохую гостиницу». Здание оказалось в паре кварталов, и это бурое замшелое строение я бы никогда не назвала гостиницей. Снаружи дом сильно отличался от однотипных белых штукатурных домов. Деревянный терем с грубой отделкой в два этажа. Окна были покрыты копотью, и я внутренне содрогнулась. А ты с каким-то образом почувствовал мою неприязнь и улыбнулся. Может, снаружи и внутри неказисто? Это лучшее место для наемников и бродяг, ищущих работу. Недорого, сытно, можно услышать слухи и получить заказ на работу. Такие места есть в каждом городе. Если ты не собираешься последовать советам Гардио и обзавестись малышами, тебе стоит запоминать такие логово. Мне было нечего ответить, и мы вошли в гостиницу. И внутри она была еще гаже, чем снаружи. Может, поэтому посетителей там не было совсем. Стол неспешными движениями протирал сухой старик с длинной бородой и печальными блеклыми глазами. Он указал нам на стол у мутного окна и подошел принимать заказ. «Привет, Кристофер, как твои дела?» Похоже, что Атас и хозяин неплохо знали друг друга. «Не очень, но богам душ пока не отдал. Накопил денег и отправил старшего сына в Ларгориум изучать науки. Глядишь, будет толк». Кристофер говорил усталым и безжизненным голосом. «Так обычно выглядят люди, о котором все сточертело. Но изменять они свою жизнь все равно не намерены». «Добро. Но что тут у тебя пуст сегодня». «Так пожар. Все, бежали к приюту Фриуса. Уже шестой на этой неделе». Атос пропустил столь интересные новости мимо ушей. «А что насчет работы, Кристофер?» «Не сезон». Владелец в гостинице задумался. «Можно податься к купцам в телохранители. Место другое там всегда есть. Но там же полугодичные контракты. А ты никогда не любил задерживаться надолго в штольце?» «Ну и, разумеется, охота». «Охота в лесу с собаками?» Уже задав вопрос, я поняла, что выгляжу круглой дурой в глазах обоих мужчин. Мне не привыкать. «Охота, моя дорогая, от поиска преступников. А у нас сейчас крупный лов. Ищут поджигателя». Атос указал за окно, а Кристофер кивнул. Проклятый любитель погорячее спалил уже шесть зданий за шесть дней. Неуловимый, как сам Воя. И, главное, запаливает все сплошь приюты, библиотеку, монастырь, церковь, школу. Как будто какой-то больной ублюдок решил и изнасиловать разом все общественные устои. Старик вздохнул. Мы поужинали в молчании с в молоке овощами и поднялись на второй этаж. Спокойной ночи. Атос произнес эти слова как-то неловко. И до меня только дошло, что он заказал две разные комнаты, хотя это было дороже, чем одна. Все время, что мы были в путешествии, мы просто желали друг другу спокойной ночи, и каждый отворачивался от затухающего костра. Но город общество диктует иные правила поведения. В горах мы были друзьями и приятелями, напарниками в битве, учителем и ученицей. Но в Штольце мы внезапно превратились просто в молодого парня и девушку. которым аморально спать в одной комнате. Вся эта правда обрушилась на меня, как холодный душ. Я пробормотала что-то невнятное и ушла в свою комнату. Спать на кровати я почему-то не могла. Устроилась на полу и представила, что я снова под открытым небом.